Глава 42. Преступление и наказание. Троица немолодых мужчин вокруг столика казалась окутана сферой взаимоприязни и единомыслия. И хотя выглядели они и одеты были совершенно по-разному, речи их словно лились продолжением одной и той же, и жесты были поставлены тем же режиссером. являвший собой тип профессора, сидеющий брюнет с академической бородкой, в сером костюме и голубой сорочке, сказал в развитии тезиса собеседников. «Бедные ребята не поняли элементарную вещь. Задача нашей науки давно уже не состоит в том, чтобы выяснить истину, но в том, чтобы научно доказать верность нашей точки зрения. Идет научная борьба, непримиримая борьба. и огонь наших душ возжигает пламя костров на площадях. То, что выжило среди аутодафе, среди расстрелов и виселиц, и есть истина. Почему? Потому что истину убить нельзя. Его собеседник в черной рясе, открывая под черным капюшоном суровое лицо пророка, отвлекся от серебряной чаши с вином, которую он грел в ладонях. негромким ровным голосом произнес «Истина непостижима для ума смертного. Истина ведома лишь Господу, и Он, будя на то его воле, порой открывает ее сердцу человека. Тогда истина начинает жить в душе смертного, слабый же разум его несет обязанность постичь то, что Господь сделал явным его душе. Долг ученых людей — доказать разумом то, что ведомо душе». А не наоборот, — добавил он, понизив голос до свистящего шепота, — не множить ереси, когда упражнения тщетного разума пытаются вложить в души людей вместо откровения Божьего. В камине обрушились прогоревшие поленья, взлетел букет звезд над огнем, дальним колоколом отозвался бокал на мраморной каминной полке. Костистый старик в генеральской форме отмерил полстакана из квадратной желтой бутылки, броском влил в глотку, закурил и выпустил одно за другим три крутящихся серых колечка. — Кто не с нами, тот против нас, — командным голосом отрубил он. — Чего тут крутить? Есть план, есть приказ. Есть средства заставить выполнять приказ. Война, труд, наука — какая хрен разница? Задача ясна — выполнять. «Сказано все равны, значит равны. Сказано не возражать, значит не возражать. Вот те, кого на прошлой неделе вздернули. Они нарушили присягу гражданина? Нарушили. Предатели, значит. А собаки собачья смерть». Он сплюнул на щербатый каменный пол. «Они хранили сатанинскую литературу», — сокрушенно вздохнул монах. «Чарльз Мюррей, Ричард Лин, Филип Раштон, так еще и Ричард Ферле». пожал плечами профессор. «За это и повесить мало».